Голова 1 Александра, сестра Феодора. В доме заведен твердый порядок, так что с самого утра каждый начинает заниматься привычным делом. Все приходит в движение, начиная с конюшни, подворья, кладовых и самих комнат в этом каменном доме, известном в Самаре. И когда Александра, умытая, причесанная после утреннего правила заходит в гостиную, на столе уже бурчит самовар, стоит кринка... со свежим молоком, а на тарелках разложены закуски. Весь дальнейший порядок дел после завтрака Саша знает до мельчайших подробностей. Папенька уедет управляться с делами, маменька отправится в поход по дому всем отдавать распоряжение, что надо бы сделать сегодня. Коля уйдет в гимназию, а она, Саша, опять останется одна. До недавнего времени, пока она ходила в гимназию, этот порядок не только не вызывал тоски, как теперь, а чрезвычайно нравился. Нравилось слушать, как папенька рассказывает о делах с подъемом, даже с блеском в глазах и радостной улыбкой, когда хорошо продается товар или заключена выгодная сделка. А если в делах что-то не ладится, то сразу это заметно по виду папеньки и по его словам. А где наша не пропадала? Маменька торопливо нальет ему водки, он выпьет, скажет все и примется есть, как обычно. Нахваливая кушанье, поданное к столу. Нравилось Саше вникать ей в подробности домашних забот и свои заботы, приготовление уроков, занятия в гимназии, встреч с подругами. А Жизнь шла, как отлаженный механизм у больших напольных часов, часы заводились, медный маятник с круглым диском раскачивался в точно заданном ритме, и каждый час раздавался мелодичный звон от одного удара до двенадцати, и так без остановки, изо дня в день. Но вот учеба закончилась, и с прекрасными оценками. Получено множество подарков, отшумел выпускной бал. Прошел целый год, а Саша все не знает, куда себя деть. Сначала она пыталась помогать маменьке, та приняла помощь с улыбкой. Но вскоре обнаружилось, что распоряжение, которое отдавала Саша, дела, за которые она бралась, маменька переделывала по-своему. Получалось неразбериха на кухне, в кладовках, раздражение и даже ссоры. Пришлось объясняться, плакать, примиряться. Остались только книги до вышивки, и то, и другое она очень любила, но книги в последнее время попадались такие, что лучше бы их не читать вовсе. Приносила их подруга Катя, нахваливала, и Саша вынуждена была читать, чтобы не отстать от времени. Убедившись, что ей не нравятся модные романы, читать их она прекратила. Вышивок она наделала столько, что их просто некуда было девать. И вот тогда-то напольные часы стали тикать и извинять не радостно-мелодично, а тоскливо и уныло. Катя Тяпушкина, та, что приносила модные романы, звала ходить просвещаться, объясняя, что они, передавая молодежь, собираются вместе, и Саша может разумиться и понять, как надо жить и чем заниматься. Втайне от родителей Саша пошла. Встретили ее вроде бы приветливо, и она старалась держаться как можно дружелюбнее, делая вид, что ее нисколько не смущает, что молодые люди курят в присутствии девушек. Но когда Валька Ярцев, которого она знала и раньше, заговорил, что народ русский темен и дик, и что в этом главная вина церкви и попов, Сашу как будто ударили по лицу. Щеки ее вспыхнули. Валька учился теперь в Московском университете, влип в какую-то грязную историю, из которой родители едва сумели его вытащить. «Мы должны просвещать народ и вывести его к свету», — говорил Валька, то и дело откидывая волосы со лба. Он отрастил их до плеч, завел усы и бородку, которые ему очень шли. «Россия выйдет на столбовую дорогу цивилизации, когда отринет выдуманного боженьку, а на знамени своем начертает «свобода, равенство, братство». Катя и другие девушки чуть в ладоши не захлопали. «Все это хорошо и красиво сказано, но мы-то, мы-то как жить должны? Нам-то что делать?» — спросила Катя. «Как что?» — оратор снисходительно усмехнулся. «Каждый образованный человек это знает. Надо готовить себя к служению народу». «Но как?» — не унималась Катя. «Да просто», — учительски ответил Ярцев. «Идти пропагандировать, учить детей в школах, а если по медицинской части, лечить, но все равно пропагандировать, объяснять учение Дарвина, другие новые идеи». «Простыми словами, конечно». Саша представила себе, как Валька пропагандирует в деревне, где живет дядя Фрол, брат отца. «Вы, кажется, не согласны?» — обратился Ярц к Саше. «Не согласна», — она покраснела еще больше, — Если вы в деревне скажете, что человек произошел от обезьяны, они не есть творение Божие, вас просто огреют дубиной по башке. Кто-то хихикнул, кто-то насупился, кто-то с издевкой посмотрел на Сашу. Возможно, и огреют. Валька нисколько не смутился. Но вопрос, от чего огреют? Ответ — от невежества. Как быть? Еще ответ. Спокойно спросить, как это можно за шесть дней сотворить Вселенную. «Бог планеты прикрепил на твердь небесную». «Это что, декорации в театре? А передка, что ли?» Катя весело засмеялась. А передка Ярцев, в том, что вас аттестовали по закону Божьему», сказала Саша, вставая. «Вы в университете учитесь, а безграмотный хуже гимназер младших классов. Даже они знают, что божественное акт творения не может быть доступен пониманию ума человеческого. Вы что, можете объяснить тайну и чудо рождения человека?» «Очень даже могу. Эмбрионы соединяются мужской и женские, Вот и все», — ответил Ярцев. «Дурак?» — отрезала Саша. «Эмбрионы тоже дитя человеческое, только в чреве матери». «Конечно, я просто оговорился», — торопливо сказал Ярцев. «Соединяются клетки. Инфузория». «Опять дурак? Инфузория — это простейшие одноклеточные. Человек создан по образу и подобию Божию. А вот ты, Ярцев, как раз и есть инфузория». «Катя, открой мне дверь и немедленно!» И на улице, и дома Саша никак не могла успокоиться. Все слышались издевательские смешки, а стоило закрыть глаза, как виделись, насмешливые взгляды. Они красноречиво говорили «Купчиха! Отсталость!» Она подошла к зеркалу и посмотрела на себя. Щеки пухлые, румяные, сколько ни постилась, как ни старалась поменьше есть. Эти щечки так и остались, наподобие булочек. И фигурой она вышла не в мать, а в грузного сильного отца. Крепкие плечи, руки, ну зачем они такие девицы? Да и характер у нее отцовский, волевая, идет в выбранном деле до конца. От маменьки только и есть что набожность, а красоты ее почему-то нет. Фу, не могу, злоба меня так разбирает, завтра с утра пойду исповедуюсь. Храм Вознесения Христова всего в нескольких кварталах от родительского дома. «Все здесь, начинают от выбоинок на ступенях паперти и до заветного места с левой стороны у иконы Богородицы и избавительницы от бед, где она привыкла стоять на службах, и молиться, одна, в самые важные моменты своей жизни, родное». Поставила свечу, перекрестилась и пошла к отцу Иоанну, своему духовнику. Он завел Сашу в небольшую комнату, что была в правом пределе при входе. Здесь у отца Иоанна стоял большой шкаф с книгами – столик, на котором лежали толстые тетради. Саша рассказала не только о стычке с Васькой Ярцевым, но и обо всем, что мучило ее последний год. Отец Иоанн сидел на простом стуле, рядом. Был он худ, стар, сильно сутулился в последние годы. Белые воздушные волосы загибались кудряшками на концах, образуя венчик. Глаза бледно-голубые, высветленные временем, кожа на лице тонкая, слегка розовая на щеках. От его облика веяло... Теплом, чистотой, и был он таким родным и близким, что Саша не один раз плакала, уткнувшись ему лицом в плечо, когда на душе было смутно. «Сашенька, ты зря кручинишься. Есть же Фёдор Бурмистров. Так что тянуть? Венчаю вас, заживёте своим домом, и всё образуется». Саша объяснила, что с Фёдором вряд ли что получится. Ещё два женишка есть, один хуже другого. «Что мне делать, батюшка? Я не хочу быть вещью, которую сдают в пользование, как фортепьян какой-нибудь. Сидеть и ждать, когда явится хороший человек? Были они хорошие-то, да никто в мою сторону не посмотрел. Дурнушка я». «Ну, ну, отец, он обнял Сашу и прижал к плечу. Будет у тебя все хорошо. Даже так хорошо, как редко у какой женщины бывает. Говорит мне сердце, судьба твоя так повернется, что многие удивятся и возрадуются». Вытри слезы, встань на колени. Он накрыл ее эпитрахилью и отпустил грехи. Несколько дней отец Аан все возвращался мыслями к Саше и в храме и дома. какие же они балбесы, думал он о молодых людях, которые не замечали Сашу, зная ее. Как не видеть, что сердце у нее чистое золото. В глазах-то вся душа светится. Ах, балбесы, балбесы. И он все думал, думал, как помочь Саше. И придумал. Отец Иоанн знал, что Саша прекрасная рукодельница, и он решил, пусть учится шить золотыми нитями, пусть вышьет покровец для святых даров. Глядишь, если пойдет дело, можно и заказы ей организовать, по крайней мере, у Саши на ближайший год будет серьезное дело. И он, засыпая, улыбнулся довольный. За первый покровец Саша взялась с волнением и даже страхом. но помолилась, успокоилась и с присущими ей с детства аккуратностью и тщательностью принялась за дело. А за рукоделием Саша всегда размышляла, мысли эти клинеторопливые, как нити прочно ложились в ряды, складывая узор. Ну, сделает она покровец, посередине плата вышит крест, по углам крылья ангельские, потом поди, а даст работу посложнее. Она и новую работу выполнит. И так всю жизнь... Но возникла и успокоительная мысль. Ее рукоделие будет находиться в алтарях, где совершаются как раз те таинства, ради которых и проходит богослужение. Когда священник выйдет из алтаря со святыми дарами к молящимся, совершая великий вход, потир будет накрыт ее покровцем. Этим можно утешиться? А если и самой усердно молиться? Если посвятить всю свою жизнь Богу? А Иван Акимыч, Наталья Кузьминична... Отец Иоанн держал покровец с тонкими пальцами, как держит драгоценный камень, и любовался им искренне, вскидывая светлые глаза то на отца, то на мать Саши, то на нее саму. А «Вот уж воистину, золотая дочка у вас выросла». И он смеялся счастливой, и были видны его белые ровные зубы. «Теперь, Сашенька, выщешь еще два точно таких же, и чтобы были готовы к Рождеству. На Рождество, родненькие мои, еду в Москву. «Покажу там твое рукоделие. Бог даст, а о заказе договоримся». «Вы только побольше золотых ниток привезите», — попросила Саша. «А денег папенька даст?» асиса он опять засмеялся. «Ну, какая же ты купчиха, сразу отцу в карман лезешь. Это тебе платить будут, да и немало». Иван Акимыч так и просиял. «Да я неужто буду ради любимой-то дочки жаться. Сашу он действительно любил. Гордился ею и втайне мечтал, чтобы она продолжила его дело, видел в ней хватку свою и силу, смущало лишь ее духовное знание, когда она объясняла какие-нибудь места из Евангелия или толковала молитвы. И отец, и мать внимали ей не столько со смирением, сколько с удивлением, когда это она успела такой умной стать. Жизнь Александра налаживалась, а событием, которое окончательно определило ее судьбу, стала встреча с матерью Маргаритой. Игумени Иверского женского монастыря. Саша золотом и серебром вышила плащаницу для монастыря и сделала это так хорошо, что верующий народ с восторгом и радостью стал говорить, что в городе появилась удивительная золотошвейных дел мастерица. «Дар у тебя от Бога», — сказала мать Маргарита, пригласив Сашу к себе в келью. «А помнишь притчу Иисусову о талантах?» «Как не помнить, таланты в землю зарывать нельзя», — Папенька очень любит эту притчу. Хорошо, что любит. Легче с ним говорить будет. Жениха-то он тебе приготовил?» Саша покраснела и потупилась. «Не будет свадьбы». Матушка не спросила, почему, а молчала. И обычно все, кто приходил к ней, дальше начинали говорить сами. Но сейчас молчала и Саша. «Не хочешь говорить, не надо. Придет, может, время скажешь. Я ведь что хочу тебе сама сказать?» Как хорошо было бы у нас в монастыре златошвейную мастерскую завести. В начальнице тебя, в помощнице — послушниц с талантом. Жизнь-то у тебя сразу с большим смыслом станет. Саша вскинула на игуменью глаза. «Я думала, но стать монахиней, главное, это не в руках моих, а вот здесь». И она приложила руку к сердцу. «Здесь, матушка». Непрошенные слезы полились сами собой, сильные плечи затряслись. «Они в столовой разговор вели, а я закуски несла. Слышу, папенька, громко так решай. Я у дверей застыла». Саша вытирала слезы, но они все не останавливались. «У папеньки голос громкий, он Федору вроде шепчет, а мне все слышно. Мол, тебе выгода, Федор, а тот молчит. Он мне в любви клялся, а тут говорит. Ладно, стерпится, слюбится. Только придется Иван, Ивану Акимовичу еще двадцать тысяч прибавить. Вот, они меня торговали». Мать Маргарита дала Саше выплакаться. «Ты так и стояла у двери? Или что сделала?» «Да стыдно вспомнить, матушка. Зашла под нос на стол поставила. Обида такая, что черно в глазах. Отец что-то говорит, я не слышу, вижу, только улыбается. И Я, матушка, взяла тарелку с селедкой, да вдруг как шваркнула Федьки в морду. Вот, говорю тебе, десять тысяч». а потом тарелку с икрой взяла, да пять ему по роже. еще, говорю, десять тысяч, а это в придачу, и соленые помидоры ему на башку. Матушка Маргарита смеялась искренне, громко, с девичьих лет, наверное, так не смеялась. Мелкие слезы выступили у нее на глазах, она вытерла их с такой светлой радостной улыбкой и посмотрела на Сашу, что у той в раз ушло уныние. Золотое у тебя сердце, Сашенька, правильно отец Ана определил. «Будет много у тебя подвигов, во славу Божью, твердо тебе говорю. А начнешь с послушниц. Так все начинают». Известие, что Саша уходит в монастырь, не удивило ни отца, ни мать, лишь опечалило. «Да ведь я не за три девять земель уезжаю», — утешала их Саша. «Видеться часто будем». «Так-то оно так, дочка», — ответил отец. «Да только хотел видеть тебя. Хотел видеть». И голос его вдруг прервался. «Прекратите». твердо сказала Саша. Еще неизвестно, сгожусь ли я в монахине. Это честь великая, молиться за всех сразу. А дело твое, папаня, Коля продолжит, он мужик. Да ведь я что, непривычно вот купеческая дочка. Как благословлять-то иконой или так перекрестить? Иконой, папенька, вот этой, Богородицей. Я ее с собой возьму и буду хранить всю жизнь. Вода взбурлила и сильно ударила о баржу. Это внезапно налетел ветер, потащил баржу вниз по течению, натянул якорную цепь до предела. Ветер взвыл будто от досады, что не может сорвать баржу с якоря, и потянул ее по кругу. Какая-то доска баржи треснула, пожарное дырявое ведро сорвалось с крюка и, гремя, покатилось по палубе. «Ой, страшно, страшно!» — тоненько-визгливо вскрикнула послушница Авдосия и теснее прижалась к сестре Фатине. — Не бойся, Дуняша, ты радуйся, что ветер, может, сорвет нас с якоря, да к берегу и принесет. Она обнимала Дуню и гладила ее по голове. В Дуни головушка больная, налетают на нее боли, вот как этот ветер, неизвестно откуда примчавшийся к Волге. Боль треплет, рвет в куски Дунин мозг. Дуня падает на пол, вертится, кричит. Тогда надо схватить ее и держать, и обязательно окатить холодной водой. Родительский дом Дуни сгорел, сгорели мать с отцом. Только начнет она беспокоиться, сразу ей кажется, что волосы на ней горят и платье на ней горит. В огне Дуня не сгорела, а вот в воде тонет. Будь они прокляты звери, нет, они хуже зверей, те на такое злодейство не способны. Не надо, Дунь, не надо, милые. мы никого проклинать не должны, нельзя. Молиться надо за них, ибо не ведают, что творят. Вспомни, как спаситель наставлял, молитесь за врагов своих. «Не могу, не хочу!» — Тише, Дуня. — Сестры, слышите? Будто мы плывем. — Нет, это кружит нас ветром. На мертвый якорь нас посадили. Ветер взвыл с новой силой. — Марфа, ты где? — спросила, напрягая голос, сестра Феодора. — Здесь я. Читай канон молебной пресвятой У сестры Марфы голос низкий, язычный, и силушке ей Бог дал. Надо, например, мешки, перетащить или катки с оленями передвинуть. Можно без мужиков обойтись. Только бы рядом Марфа была, и читает на часах без устали, потому что многие службы знают наизусть. Сейчас она начала читать, как обычно, но от того, что свистело, подвывал ветер, напрягала голос до последних высот. Самые слабые сердца, как у болящей дуни, укрепились, а сердца, в горниле любви к спасителю, закаленные, уже горели молитвенным огнем. Яко стену прибежи счастья жахом, и душ, всесосвершенное спасение, И пространство во скорбях от раковицы И просвещением твоих пресно радуемся. О, владычица, и ныне нас от страстей бед спаси.